«Не думал, что мои расчеты оправдаются настолько», задумчиво произнес виртуальный ученый, гася смайлик в знак серьезного разговора, при котором нет места шуткам. «Это нехорошо. Очень». Конкретнее, тринадцатый разглядывал сгнившую галактику. «Ты о его способности к самоэволюции?» «Да», — коротко ответил Серебряков-младший. «Если он отрезан мерхном от пищи и поглощает сам себя, то фактически он борется за жизнь». Конечно, его хватит еще очень надолго, но это не меняет сути. Если ничего не изменится, идеальный паразит погибнет. Даже если Мерхн отпустит его неделимую частицу живой, он смертельно рискует. Вокруг нет никакой пищи, кроме разве что фотонов. Ведь в нашу галактику Мерхн его вообще не пропускает с тех пор, как все расы Млечного Пути сплотились против паразита. В таких условиях его способность к эволюции неизбежно станет приоритетной. «Иными словами, он достаточно быстро придумает еще какой-нибудь способ к нам вползти», уточнил командующий. «Придется постоянно ждать сюрпризов». «Именно так», подтвердил виртуальный ученый. «Я серьезно опасаюсь, что в дальнейшем паразит будет более изобретателен. Мы уже имели возможность убедиться, что он учится на своих ошибках, пусть и не очень быстро, к нашему счастью». «И глаз предков вещает мне, что мудрейший из мудрецов речет истину», возвестил хранитель. Да коли незримый враг будет рядом с нашим сегментом, не будет нам покоя. Потерпев неудачу в нашей галактике, он обратит свой мерзкий взор на другие. Я подозреваю, что мольба о помощи, истекающая из глубины его чрева, есть новая коварная уловка. Он распространяет сии лживые речи беспрестанно, стремясь заманить внутрь себя доверчивых существ, дабы немедленно пожрать их. «Подключайся», – кивнул Яурурису-13. Сделать ему мы ничего не в состоянии, так хоть посмотрим, что он придумал на этот раз. Даже технологии наших предков не в силах проникнуть внутрь его плоти. Хранитель короткими движениями могучего пальца по посоху настраивал систему связи. Незримый враг поглощает энергию луча немедленно, едва я посылаю импульс сквозь его чрево. И это лучшее доказательство того, что зов о помощи, которому мы внемлем, есть плод вражеского коварства посему мы соединимся с сигналом там, где он пересекает границу пространства, заполненного сущностью врага. Несколько мгновений ничего не происходило, потом на изображении бесконечной коричневой гнили вспыхнула яркая точка, быстро трансформирующаяся в тонкую иглу лучистой энергии. Картинка прыгнула к лучу и заскользила вдоль него, словно сигнал по волноводу, утопая в бескрайнем океане бесплотной мути. Путешествие сквозь однородно-однообразную сущность идеального паразита длилось довольно долго и закончилось внезапно. Луч словно провалился в небольшой пузырь чистого пространства, утопающего в безбрежной гнилостной коричневе. Картинка быстро приблизилась, и взору наблюдателей предстала небольшая система красного карлика, на ближней орбите которого одиноко вращался огромный газовый гигант. Планета кипящего газа стала увеличиваться в размерах, и вскоре внутри неё стало возможно разглядеть бесчисленное множество бестелесных уплотнений, висящих, дрейфующих и плывущих в бездонной газовой толще. Одно из них, переливаясь множеством оттенков сиреневого цвета, обнаружилось внутри крупного газового облака, замерзшего на геостационарной орбите в сотни километров от поверхности. Газовые гиганты облака с сиреневым уплотнением связывала нечто вроде арфы, выполненной из газовых струй. Именно она и являлась источником подозрительного сигнала. «Взывает к истинным потомкам!» Терпеливо вещало уплотнение на языке риулов, слегка коверкая слова. По его интонациям не составляло труда заметить, что передача ведется уже очень и очень давно. «Я Лаумеали, вопрошающий из рода вопрошающих!» Объем Иль-Лиуа Моим посредством молит о помощи истинных потомков, тех, кому покорился священный след. Объем Ильюа просит спасения от изначального врага-создателей, поглотившего нашу галактику. Четверть эпохи его алчная плоть окутывает нашу систему, и никто не отвечает на наш зов. Объем Ильюа — мирная раса, мы никому не причиним зла». Мы просто живем в своем мире, как завещали Создатели. Но нашу Солнечную систему уносит все дальше и дальше в чрево изначального врага. Мы не можем выбраться за его пределы. Через 80 лет наше Солнце станет сверхновой, и мы погибнем. Реакция сжатия уже началась. Помогите! Если кто-нибудь сумел скрыться от изначального врага и внемлет нашим мольбам, воззовите к истинным потомкам. Их мир называется Земля и находится в галактике священного следа. «Когда-то они спасли объем Ильюа от бесконечной ярости вузей. Смогут спасти и сейчас. Помогите!» Сидящее внутри облака уплотнения сделала пауза и принялось повторять свое воззвание заново. «Объем Ильюа взывает к истинным потомкам, я Лаумеали, вопрошающий из рода вопрошающих». «Вот источник всей провокации!» – изобличающий провозгласил хранитель. «Он вещает на языке моего народа, ибо незримый враг знает, что общий язык, дарованный создателями своим детям когда-то, суть – общее дипломатическое межгалактическое средство». «Че, узнаешь наших старых приятелей?» Тринадцатый подмигнул чебурашке, и тот утвердительно пискнул, мигая в ответ обеими бусинами глаз сразу. «Конечно, узнает. Это те самые существа, что летают по космосу в виде газовых облаков». Очень красивое создания, и что любопытно, их до сих пор не раздуло ветром на мелкие молекулы. Наверное, на тамошней планете всегда вечный штиль, или они умеют каждый раз заново собираться в кучу. В таком случае они наверняка очень терпеливые существа. Алекс выразил согласие с мнением друга. Бесконечно транслировать одно и то же послание лично, в течение неизвестно скольких лет, тут не у каждого терпения хватит. Он обернулся к Яаурурису и кивнул на пульсирующее облако. Этот источник провокации бегло говорил на языке Риулов еще 12 веков назад. «Это мой старый знакомый, Лауэма, как-то там. В общем, вопрошающий из расы Ильюа. Они безобидны». «Они могли подвергнуться порабощению», – высказал опасение могучий Риул. «Почему незримый враг не пожрал их мир?» Вокруг них до сих пор стоит барьер, который я поставил в день окончания войны, пришедших после. Тринадцатый прислушался к ощущениям. Я чувствую его даже здесь. Скорее всего, галактика Вузей была во власти порабощенных задолго до снятия барьеров. Вузей не смогли пройти через защиту и Ильиоа уцелели. Потом идеальный паразит сожрал галактику. Началось его противостояние с Мерхнам и след снял барьеры в целях экономии энергии. Но защита мира Ильюа осталась как приоритетная, ведь их солнечная система находилась непосредственно внутри сущности противника. Роса Ильюа – одна из первых разумных форм жизни, появившаяся вместе с возникновением нашего сегмента Вселенной. Первые Ильюа воочию видели Вики, и их предания хранят о том много интересных фактов. Яурурис, что говорит глаз предков по этому поводу? Хранитель закрыл огромные глазище и несколько мгновений стоял неподвижно. «Предки вещают, что Ильюа ни в чем не подвластна незримому врагу!» Воскликнул он, распахивая глаза. «Это дар, дарованный создателями всем первородным!» Он потряс посохом. «Враг всего живого не в силах поработить или погубить рожденных в лето сотворение!» Внезапно он замер и с подозрением уставился на человека с лемом на плече. «Но...» «Это же невозможно», – растерянно произнес он. «Люди – суть небольшая раса, возникшая на Земле несколько десятков тысячелетий назад. А дитя истины вовсе очень юн. Но глаз предков никогда не ошибается. Я в замешательстве». «Спокойствие, только спокойствие», – как завещал великий Карлсон. Невозмутимо изрек тринадцатый. «Некоторые вещи необходимо узнавать в надлежащее время» и оно сейчас не настало. Посему этого сеанса связи с глазом предков ты не проводил, дружище Яурурис, договорились? Но у меня есть чем занять твой пытливый ум. Как ты считаешь, Священный Синод триулов найдет в своем пространстве какой-нибудь ненужный красный карлик, не имеющий обитаемых планет и космических станций, чтобы не жалко было подарить его объему Ильюа? Они действительно очень милые и мирные ребята, а их предание и обретения весьма любопытное откровение о Вике. «Если бы кто-нибудь согласился добровольно взять на себя обязательства по их защите...» «Это уникальная святыня!» — оглушительно взревел хранитель, потрясая посохом. «Исторический памятник самих создателей! Весь мой народ, словно один Риул, не раздумывал бы мгновения. Взять под защиту первородных — великая честь. Никто не посягнул бы на их мир и спокойствие, пока жив хотя бы один Риул». Его энтузиазм заметно сник «Но мы ничем не можем помочь им, и оттого мое сердце наполняется скорбью». но почему же не можем?» Тринадцатый улыбнулся одними уголками губ. «Красный карлик давай. Систему для Ильюа, в смысле». Он сделал движение рукой, и изображение бубнящего газового облака сменилось картой пространства Риулов. Среди множества звезд вспыхнули красные искорки. «Это красные карлики внутри ваших территорий. Какой из них?» этот Яурурис ткнул посохом в центр карты, недоуменно косясь на тринадцатого. «Ты говоришь сейчас серьезно, оператор?» присоединяясь к вопросу». Возле хранителя вспыхнул желтый смайлик. «Прошу прощения за плагиат, но очень интересно. Насколько я понимаю, мгновенное перемещение планеты из одной галактики в другую может осуществить только центр управления создателей. А у нас туда нет доступа. Или все-таки есть?» «Нет», — ответил Алекс. Ты же знаешь, нам слишком рано. Но на этот раз мы не для себя». «То самое исключение для блока Руника?» Смайлик довольно улыбнулся. «Я знал. Я точно знал ответ, а вы все это время подтрунивали надо мной. Я протестую? Это дискриминация?» «Еще какая!» – подтвердил командующий. Он повернулся спиной к собеседникам и негромко произнес в пустоту. «Дея». Мне нужен прямой переход во вспомогательный сегментарный центр управления четвертого положения, порядковый номер 19, подобие 4. Ты знаешь, что я собираюсь сделать? Знаю. Пришел тихий ответ. Твое решение соответствует закону. Твои полномочия подтверждены, страж. Да будет так, как ты решил. Прямо перед человеком возникло бледно-бирюзовое свечение. Он сделал шаг и исчез в невесомом сиянии.